Глава 10 совершенно неожиданный вызов для меня. Я догадывался, что сейчас как-то поощрят за инцидент с посадкой в поле, но сколько не готовься к этому моменту и сколько ни было бы тебе лет, легкий трепет в душе присутствует. И мурашки по коже от предвкушения. А вообще, лучшая благодарность отсутствие выговора. «Товарищ генерал-майор, курсант Родин по вашему приказанию прибыл», – доложил я, подойдя строевым шагом к Крутову. Круом! скомандовал начальник училища. «Училище, сырное!» – слушаю указ Президиума Верховного Совета СССР. «За самоотверженные действия и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, наградить курсанта Родина Сергея Сергеевича орденом Красной Звезды». Крутов подошел ко мне и крепко пожал руку, протягивая открытую коробочку с наградой. Пятиконечная красная звезда, покрытая рубиновой эмалью. В центре звезды щит с изображением красноармейца с винтовкой в руках, а вокруг надпись «Пролетарии всех стран соединяйтесь», внизу надпись «СССР». Под щитом изображение серпа и молота. Одна из самых массовых наград в истории страны. Служу Советскому Союзу, сказал я, прикладывая руку к голове. Раздались громкие аплодисменты и одобрительный шепот всего личного состава училища. С вами Родин, мы как-нибудь обсудим этот случай, сказал Крутов, одобрительно похлопав меня по плечу. Стать строй! Приятно теперь таскать на груди целый орден. В прошлой жизни было у меня достаточно наград, чтобы не затеряться на параде. Не больше, чем у бесконтактных бойцов, но зато заслуженные. Значит, и эту заслужил. «Родя, обмыть бы надо, чтобы крайняя не была», сказал Артем, когда мы сидели в аудитории в ожидании вызова на тренажер. «Само собой, доставай, сейчас приступим. За закуской может сбегать?» С сарказмом спросил я. «Ну не ворчи, серьезно же!» «Шучу, я пошел на тренажер». В аппаратной я вновь встретился с Иваном Ивановичем Борисовым. После пары дежурных фраз о том, что он рад меня снова видеть, мы принялись разбирать сегодняшнее упражнения. По плану. У нас упражнение 3 из программы тренировок на тренажере ТЛ-29, зона на простой пилотаж. Я предлагаю поработать над тем, что не получалось у тебя. Смотрю, сколько раз ты летал на допуск к самостоятельному вылету и понимаю, отработал ты полет по кругу от и до. Усмехнулся Борисов, просматривая мою летную книжку. «До автоматизма, я бы сказал». «Тогда я предлагаю тебе поработать над отказами. Один ты уже ощутил на практике». «Но есть много других, при которых потеешь во всех местах», сказал Борисов и принялся включать оборудование тренажера. Через несколько минут я оторвал самолет от виртуальной полосы. Необходимо было выйти в зону, заняв при этом высоту 4000 метров. «880-й, зону занял. Задание», – доложил я, нажав кнопку СПУ. «Понял. 880-й. Проверьте показания курса». Вот блин. Совершенно потерял ориентировку. Быстро взглянул на свой текущий курс. «Все в норме, 90 градусов, как и был до этого». Начал отклонять ручку вправо и влево, а треугольник на приборе у ГР-1 как стоял на месте, так и стоит. Авиагоризонт в работе, изменения кряна и тангажа показывает. Желтая стрелка рк 9 тоже отрабатывает на аэродром. Проверил панель, частоты приводов выставлены верно. 880 отказ курсовой, АРК в работе, высота 4000, доложил я Борисову. 880-й, задание закончить на привод на своей высоте. 880 -е. понял. Дайте прибой! Запросил я обратное направление на аэродром, исходя из моего текущего положения. Прибой 180 градусов. Не самый сложный отказ. Пилотируем по РК и вообще ничего думать не надо. Че там считать? И потеть не надо. Главным движением ввел самолет в разворот и занял курс на привод. Но это было еще не все. Видимо, чтоб я начал взмакать, компас АРК сошел с ума. Его стрелка стала вращаться хаотично. Включил на прослушку позывные дальние приводной станции, которые выдаются по азбуке Морзе двумя буквами, а в ответ была тишина. Значит, и компас в отказе. 880. Отказ АРК. Дайте прибой. 880. Прямая. Тебе прибой пока не нужен. Сейчас будешь заходить на посадку по моим командам. Понял? Принято. 880. Влево. Крен 15 градусов 70 секунд. 880. Понял. Принцип здесь простой, но необходима точность. Ты выполняешь разворот с указанным тебе креном, который контролируешь по авиагоризонту АГД. Одновременно с этим включаешь секундомер на бортовых часах АЧС-1. Это вообще самый надежный из приборов на любом воздушном судне. По истечении заданного времени выравниваешь самолет, но лучше сделать это заранее, чтобы как можно точнее получился разворот. И вот ты уже занял определенный курс. 880 восьмидесятый прямая», – доложил я. «Понял вас. Разворот сделал нормально. Идешь как раз в точку выполнения второго разворота. Разрешил занять пятьсот». Так вот, по командам Земли я и произвел посадку. С одной стороны, это тренажер, и ничего опасного не случилось бы. А если бы был настоящий полет, прибавляем к этому так называемые коэффициенты пупения, плохую погоду и малый остаток топлива, как тогда поступать?» «Какой вывод можешь сделать, Сергей, по сегодняшнему занятию?» спросил Иван Иванович, отдавая мне летную книжку, когда я вылез из кабины. «Что в авиации служат не только летчики. Это как раз один из тех моментов, когда летчику очень здорово помогли», сказал я, вытирая платком вспотевший лоб. «Это верно. Молодец, что это понимаешь». «Все вокруг видят вас, в летном составе элиту». «Это правда, сам таким был». «Но вы не должны забывать о тех, кто вас обеспечивает этой возможностью летать». «Не могу же я ему сказать, что очень хорошо это понимаю, поскольку сам управлял авиацией с Земли в прошлой жизни. Тогда я много раз слышал, что без нас летчик летает без проблем и вообще непонятно, за что мы деньги получаем». Всегда хотелось сказать, мол, попробуйте отключить светофор в центре города в час пик. Посмотрим, как вы поедете. А почему ушли с летной работы, Иван Иванович? Спросил я. Здоровье подвело, ответил Борисов, с трудом вставая с кресла. Вот, теперь на тренажере передаю свой небольшой, ну, все же опыт. Новый год я в этот раз встречал в компании родителей Жени у нее дома. На лице Константина Юрьевича не было радости, когда субботним утром, 31 декабря, я пришел к ним домой. Хоть Женя и говорила, что он будет рад видеть новоявленного орденосца, закатившиеся глаза папы меня не обрадовали. Сергей, вы к нам надолго? спросил отец, вместо приветственных слов пожимая мне руку в коридоре. Значит, точно не сильно ждал. Пап, его на Новый год отпустили, я же тебе говорила. Сказала Женя, принимая от меня сетку с мандаринами и шинель. «Как всегда, уже ничего не купишь. Вот ты молодец. Достал же мандарины где-то», — похвалила меня мама Жени. «Конечно, Сережа, молодец. Очередь занялся вчерашнего дня. Еще и то пришлось протискиваться мимо студентов». Суббота 31 декабря выдалась снежной. Для меня это первый раз, когда отметить получается такой большой компанией. В прошлой жизни я помню только условные застолья с моим дядей и его пассиями. Было их у него предостаточно. На кухне подготовка шла полным ходом. Припрягли даже Константина Юрьевича чистить картошку. От моей помощи отказались. Женская половина предложила мне пройти в зал, и это немного расстроило отца семейства. Он думал, что сможет разделить со мной всю тяготу подготовки к празднику, но не случилось. В углу стояла настоящая новогодняя елка, увешанная стеклянными шарами и различными фигурками животных. Куда же без бумажной гирлянды от стены до стены, дождиков, мишуры и лавсановых фонтанчиков. И венец всего этого – большая красная звезда на макушке и фигурка Деда Мороза, стоящего в основании. В моем возрасте уже не должны так радовать все эти прелести, но сегодня как-то хочется ощутить заново этот праздник. У окна на небольшом столике красовался огромный телевизор в корпусе, стилизованный под дерево. Под динамиком, над ручками и настройки качества изображения надпись «Электрон-714». Название у наших отечественных телевизоров прямо скажу, как у сверхсекретного оружия. «Сережа, только аккуратнее переключай программы, чтобы не пришлось плоскогубцы доставать», крикнула мне Наталья Александровна с кухни. «Да тут захочешь, не сломаешь», – тихо сказал я, включая телевизор. Спектакль «Белоснежка и семь гномов», конечно, и хорошо поставлен, но, может, что другое есть в наличии. А ничего не было больше. Пока искал себе подходящий канал, еще и ручку переключения навернул. «Да переключался», – спросил стоявший в дверях зала Константин Юрьевич. «Прошу прощения, сейчас сделаю», – сказал я, пытаясь ставить ручку обратно. «Эх, а тебе еще самолет доверяют. Ты с переключалкой не справился». «Так кто самолет? А здесь ящик с кнопками, и те на ладан дышат», – парировал я. «На соплях же держится. «А где ж ты видел другие телевизоры? Как тебе люди будут переключать программы и картинку настраивать?» Знал бы он, что через несколько лет с дивана можно будет управлять всей этой говорящей коробкой а через 40 и нажимать уже не всегда придется, когда у тебя есть Алиса и другие умные устройства. К вечеру Наталья Александровна и Женя нарядились в красивые платья. На моей девушке было так называемое платье-трапеция зеленого цвета, а ее мама предпочла крем -пленовое. Я себя прекрасно чувствовал в своей курсантской форме, чего не скажешь про Константина Юрьевича». Его одели в белую рубашку, в красный горошек, еще и заставили надеть бабочку. Смотрелся он, конечно, шикарно. Оценивая содержание новогоднего стола, мною был сделан вывод, что основные блюда дошли до нас. Традиционный вареный картофель с лучком. Всегда думал, что готовят это блюдо на застолье, чтобы не заморачиваться сильно. Закинул и сварил. Основной салатный набор тоже не претерпел изменений. Сельдь под шубой, оливье и вошедший в моду, если верить Жене, салат мимоза. И куда же без моего самого любимого блюда? Холодец в стандартной железной прямоугольной посуде, бережно принесенной мной с балкона. Вот с этим деликатесом у меня совершенно не сложились отношения». «Как это ты не ешь холодец? Надо попробовать, Сергей!» — настаивала мама Жени. «Костя, а ну скажи ему!» Отец семейства слишком глубоко погрузился в просмотр балета на льду, идущего по телевизору, что чуть не выронил вилку с наколотым кусочком докторской колбасы. «Сергей, надо попробовать! Ну, не настаивайте, парень не хочет, тогда я...» Не растерялся Константин Юрьевич, потянувший за холодцом двумя руками. Костя, предостерегла Наталья Александровна его от необдуманного поступка, положить себе добавки сверх нормы. Юрьевич, как я заметил, холодец потреблял очень охотно. Подводку с неофициальным названием «Коленвал», видимо, хорошо заходит. Такое название объяснялось ступенчатым расположением букв слова водка на этикетке. Сережа просто стесняется», — сказала Женя и положила мне небольшой кусочек. Давно меня не беспокоила память предыдущего родина, но сейчас она подсказала мне, что замороженное свиное желе он кушал с большой охотой. И, как показали мои вкусовые рецепторы, не зря. В течение нескольких минут мы вместе с отцом Жени прикончили холодец, чем рассмешили женскую половину. «Так, скоро поздравление будет. Сергей, пойдем, поможешь шампанским», сказал Константин Юрьевич и повел меня на кухню. С бутылкой советского отец Жени возился очень долго. Все не получалось у него содрать этикетку, чтобы добраться до пробки. «Сергей, я должен тебя спросить, прежде чем ты уйдешь», сказал Константин Юрьевич. «Вы меня уже выгоняете?» «Нет-нет, как же мы можем?» — сказал он, добравшись наконец до проволоки, которая сдерживала пробку. «Опасно он держит так бутылку, направляя ее прямо себе в нос». «Константин Юрьевич, вы...» «Меня послушай, ты хороший парень, но ведь Женя и Леша так любили друг друга». Перешел он на шепот. Совсем не вовремя мужик завел эту шарманку про боля. «В любой момент пробка вылететь может». «Вы сами в это верите?» «Конечно. Я знаю, сколько они гуляли и с нами, и без нас, а потом поссорились. Не по твоей вине, случайно?» — с укором спросил Юрьевич. «Еще пару размотанных витков, и пробка точно вмажет ему. Интересно, каким словом будет он вспоминать боля тогда?» «Я не разлучник, если вы об этом, и не переживайте по поводу ваших...» Меня снова перебил папа Жени, начав рассказывать, как все было замечательно, пока меня не было. В этот момент проволока практически ослабла, раздался хлопок и звук удара фарфора. «У вас все хорошо!» – крикнула Наталья Александровна из зала. «Да, все хорошо!» – ответил я, не сводя глаз Константина Юрьевича. Он явно не ожидал, что настолько быстро у меня получится отклонить в сторону бутылку – пробка попала в стоящие кружки на полке. «Хорошая реакция, Сергей», – сказал отец Жени. «Спасибо. Берегите нас, Константин Юрьевич. А про боля забудьте. Он не достоин вашей дочери. Это не тот человек, каким его видите вы. Со мной ваша дочь будет самой счастливой, верьте мне». «С такой реакцией я во что угодно поверю». Новогоднего обращения как такового не было. В те годы страну поздравлял, зачитывая поздравления лидеров СССР, знаменитый диктор и ведущий Игорь Кириллов. А через 5 минут начался традиционный голубой огонек. Приятно видеть, что по телевидению показывают сидящих в зале не только звезд, но и приглашенных военнослужащих, космонавтов и простых граждан, которые не меньше элиты, чем звезды эстрады. В своем времени я такого не увидел. Может, сейчас начали приглашать? Когда родители ушли спать, мы еще долго смотрели отечественные музыкальные номера. А потом начались мелодии и ритмы зарубежной эстрады. Оказывается, не такой уж и железный занавес был, поскольку показывали иностранных музыкантов и песни их крутили. На Наутро мне нужно было прибыть в расположение. Несмотря на то, что я был в отпуске, из училища не уезжал. Такое вот увольнение с ночевкой мне выделили в награду за отличную сдачу сессии и по личному разрешению генерала Крутого. В оставшиеся дни отпуска спокойно уходил до вечера. Парни, проводившие каникулы в казарме, мне позавидовали, хотя каждый из них постоянно ходил в такие увольнения нелегально. Забор преодолевать умел каждый. Однако их пребывание в расположении вызвано иной причиной, нежели мое личное желание не покидать Белогорск. В названии этой причины лишь три буквы – ПЗО. В прошлом году наш зимний отпуск выпал на начало весны, и не так было обидно в него не уехать. Сейчас же, второй раз подряд остаться в казарме, практически на сухую, когда вся страна и твои однокашники отмечают Новый год со всеми его атрибутами… Это фиаско. И чем дольше ты будешь пересдавать экзамены, тем меньше у тебя шансов ощутить тот самый воздух свободы. В один из вечеров Женечка предложила поход в кино. Репертуар на начало года не пестрел легендарными картинами. Повторяли прошлогодний служебный роман, но Женя сказала, что мама ходила с папой на него, и им не очень понравилось. Сначала Костян забраковал его на этапе афиши, Теперь вот более старшее поколение не оценило. Удивляет, как через пару десятков лет этот фильм разойдется на цитаты и его станут пересматривать по несколько раз в год. Зато очень захотелось моей девушке посмотреть «Мстителя». Изначально думал, что кудесники со студии Марвел начали снимать своих неунывающих, вечно побеждающих и практически никогда не умирающих супергероев намного раньше, чем я это помню. Но это оказался индийский фильм с криминалом, песнями, танцами и невероятно громкими ударами в драках. Я на Зиту и Гиту раза три ходила, а парашютистки света и Наташи и все пять раз. Они каждый фильм из Индии смотрят и мне рассказывают, говорила Женя, когда провожал ее до дома. Время уже поджимало, и я не укладывался в отведенный мне рубеж прибытия до 21. Как назло, на кпп сегодня в наряде целый сержант боля. «Главное, не зацепиться с ним по какой-нибудь ерунде». «Меня и так старшина отпустила с возвратом до 20:45. «Папа теперь про тебя только и спрашивает. Когда еще придешь? Как у тебя дела? Готовишься ли к следующему семестру?» — говорила Женя, когда мы шли через парк. «Странно, но в этот момент ко мне вернулось ощущение, которого не было с войны в моей прошлой жизни». «Говорят, что оно вырабатывается годами. Чувство, что на тебя смотрят, будто в прицел. Пристально следят за твоими шагами и следуют по пятам». «Это у него после случая с бутылкой, наверное, такая любовь открылась», сказал я, пытаясь как можно скрытно посмотреть по сторонам. «В темном парке сейчас тяжело кого-то увидеть среди деревьев, а по освещаемым дорожкам преследовать вряд ли кто будет». «Да-да, мама до сих пор смеется, что хотела бы еще раз посмотреть, как папа ругается на шампанское. Он уже пару раз получал пробкой в нос». «Правда?» «Да, без переломов, но нос распухал. Кровь шла, и приходилось ему отменять занятия в институте». Около подъезда мы поцеловались с Женей, и я уже собирался стартовать в училище, но она меня остановила. «Возьми это, чтобы всегда я была с тобой». Сказала она и дала мне небольшую фотографию размером, наверное, 6 на 9. «Спасибо. А когда она была сделана?» Спросил я. На снимке Женечка в бирюзовом платье на фоне сцены в своем институте. Слегка натянутая, но такая искренняя улыбка и во взгляде наивности и доверчивость. «Не в тот ли самый?» «Литературный вечер по Лермонтову. Я долго думала, отдавать тебе ее или нет». Пускай будет, чтобы я за тобой всегда следила, сказала она и чмокнула меня в губы. Опоздаешь в училище? Бегу, мой генерал, сказал я и сорвался с места в сторону КПП. Через пару кварталов оценил время и понял, что есть возможность пройтись. Да и тротуары скользкие, не хватало еще навернуться. Фотографию так и не убрал в карман, продолжая рассматривать свою девушку. На обороте красивым почерком написано: Приснятся мне твои глаза, любовь проснется и захочет быть с тобою всю жизнь всегда. Строчки стихотворения Лермонтова, сказал я слух и убрал фотографию во внутренний карман. Вот, Женька, похоже, серой любовь к тебе пришла. А ты все Бардину заявляла о привычке и мелкой влюбленности, сам же и попал в эти сети. Да и пусть так паре сотнях метров от меня уже виделся угол училищного забора и фонарь над КПП. Время было в притирку, но ничего страшного. И чего я так переживаю, что меня накажет старшина? Отработаем наряд или два вне очереди все опаздывают и на большее время, а я чем хуже. И в этот момент мне мощно прилетело по голове, а в нос ударил запах водки. Руками попытался ухватиться за что-нибудь, но на ногах устоять не смог. Передо мной мелькнул чей-то силуэт в лунном свете и резко стало темнеть в глазах.